Брат, большой овальный стол в просторной светлой гостиной, накрытый белоснежной, накрахмаленной и плотный как бумага с катертью, был сервирован по всем правилам. Вышкаленная прислуга незаметно и неслышно убирала со стола использованные приборы и подавала новые блюда. За столом собрались отец, мать, бабушка которая, как обычно, приехала погостить на пару летних месяцев, маленькие Костя и юноша, 18 лет, в морской форме, на которого младший брат смотрел с нескрываемым восхищением и немного с опаской. «Смотри, смотри, какой у тебя брат!» Голос матери вибрировал от наплыва чувств. Она погладила Сережу по волосам, поправила ему воротничок. Она почти ничего не ела, любуясь своим любимым сыном и подкладывая ему собственноручно самые лакомые куски. «И умница! Тебе таким никогда не стать!» — добавила она. «Ну что ты, Раиса, говоришь!» — возразила бабушка, прижав голову маленького внука к своей груди. «И костенька таким же будет! Вот только подрастет немного!» «Правда, мой ангел!» И она поцеловала его в макушку. Кости ничего не ответил. В свои пять лет он уже прекрасно понимал, что мама и бабушка не во всем сходятся во взглядах, поэтому лучше лишний раз не встревать в их разговоры. «Мама, не балуйте ребенка!» — строго выговорила невестка свекрови. «В нашем доме не принято нежничать с мальчиками». «А я моего Костеньку баловала», — ответила та легко и посмотрела на своего сына, восседавшего во главе стола. «И ничего, вон какой генерал получился!» Отец засмеялся густым низким смехом. «Мама, сколько вам говорить, я не генерал, моряки не бывают генералами». «У кого не бывают, а у меня бывают?» стояла на своем бабушка, «И внучки мои генералами будут!» «Правда?» И она снова прижала к себе голову маленького Кости. Тот, обмирая от ее нежности, прошептал, «Да, бабулечка!» Обед окончился. Все стали подниматься из-за стола. Чай обычно пили на веранде, и семейство потихоньку двигалось к выходу из гостиной. На большой плетеный стол, уже сервированный для чаепития, вынесли вскипевший самовар. Приятно пахло душистым дымом какого-то южного дерева, веточки которого бросали на уже прогоревшие угли, в жерло самоварной топки. В одном из кресел-качалок, которых было всего два, одно отцовское, другое материнское, устроился старший брат Кости когда он бывал дома на побывке. Кресло матери безоговорочно принадлежало только ему. Сережа раскуривал трубку, а Костя завороженно наблюдал из дальнего угла веранды за этим священнодействием. Вышла мать, окинула взглядом сервированный стол с таким выражением лица, словно только и искала, к чему бы придраться. Она заметила Костю, Оглянулась на дверь, не идет ли кто, и зашипела на него. «Пошел вон. Иди к себе. Нечего тебе тут делать. Здесь взрослые будут. Вон!» Костя вздрогнул, как от удара хлыста. съежился и боком двинулся к двери, обходя мать стороной, чтобы не нарваться на подзатыльник или пинок. На пороге он угодил лицом в подол бабушкиной юбки и испуганно поднял на нее глаза. Бабушка обняла его. «Ты куда, мой хороший?» «Да, пойду к себе, поиграю», сказал Костя неуверенно и скосил взгляд на мать. «Вдруг она подобреет и позволит ему остаться?» «Ну, как хочешь, поди», согласилась бабушка. Костя побрел вглубь дома, все еще надеясь, что его окликнут. — Что-то, Костенька, ваш, так людей дечится, а, Раиса? — услышал он бабушкин голос за спиной. — Да и не знаю, такой уж нелюдим растет, — ответила мать. И еще Костя отчетливо услышал смешок старшего брата. Костя занялся в своей комнате любимым делом — строительством. Он мог часами возводить из деревянных кубиков крепости, дома и замки. В них он селил нарисованных на бумаге раскрашенных и вырезанных человечков. Некоторых он рисовал сам, а других ему делала няня. Игрушечные оловянные солдатики охраняли постройки и покой обитателей города. Но в сами дома и замки Кости их не впускал. Дело в том, что ему не нравились фигурки с оружием, пусть и не настоящим, не нравилась их одинаковая форма. И он отвел им единственную, назначенную их игрушечной судьбой, роль. Его мир существовал по собственным, самим кости придуманным правилам. В нем он чувствовал себя властелином и, уходя в него, забывал обо всем и всех. Этот его мир был воплощением счастливого конца истории о мальчике Реми, нашедшем, наконец, после долгих скитаний свою семью. В нем все любили друг друга, родители детей, дети родителей, а все вместе любили своего короля, который тоже любил их и был самым добрым и заботливым королем на свете. Правил этим королевством Костя, То есть не сам Костя, на это у него не хватило бы смелости, а именно король, в образ которого входил мальчик Костя. Мальчик был уверен, что сумеет научиться у этого благородного, умного, доброго правителя всему тому, чего ему самому так не хватало, и, может быть, тогда его мама заметит эти перемены и полюбит его. Однажды Костя попросил Аннушку нарисовать королеву для его царства, похожую на его маму. Он, конечно, так прямо не сказал этого. Но когда няня спрашивала, какие волосы будут у нашей королевы, во что мы ее оденем, Костя делал вид, что долго придумывая этот цвет волос и цвет платья. А потом небрежно говорил, ну, пусть волосы будут коричневые а платье ярко-красное, с пышной юбкой. И губы, и ногти, добавлял он, тоже сделай, пожалуйста, красными. Королева получилась очень красивой, совсем как Костина мама. И он построил для нее отдельный дворец с троном. Иногда на дворец королевы нападали злые разбойники, и благородный король со своей оловянной свитой, рискуя жизнью, спасал ее от гибели. Королева была очень благодарна королю и всякий раз говорила ему множество приятных слов в знак благодарности и предлагала построить рядом с ее троном еще один для самого короля. Но король ссылался на множество других дел. Ему было некогда восседать на троне. Он хотел хоть что-нибудь еще, хоть еще самое малое сделать для своей королевы. Сегодня Костю ожидало интересное занятие. Бабушка привезла внуку новые кубики, целую коробку кубиков, каких у него еще не было, и он с увлечением принялся строить новый дворец для прекрасной королевы. С веранды сквозь открытую дверь детской был слышен легкий стук серебряных ложечек о тонкий фарфор. Перезвон хрустальных бокалов с пуншем и бархатный голос отца, который под гитару пел какой-то красивый романс. Вдруг Костя услышал скрип половиц в коридоре. Не меняя позы, он глянул в проем двери. По ковровой дорожке, стараясь ступать бесшумно, шел его старший брат, Сережа. Он подошел к отцовскому кабинету, оглянулся и, тихонько открыв дверь, прошмыгнул внутрь. Костя тихо подошел к кабинету и заглянул в щель неплотно затворенной двери. Его брат приблизился к секретеру, дернул крышку раз, другой, та не открывалась. Тогда он присел на корточки, просунул руку куда-то под днище, что-то дернул, подтолкнул, потом поднялся, Открыл секретарь, взял что-то из него, проворно спрятал во внутренний нагрудный карман кителя, защелкнул крышку, убедился, что она снова на запоре и направился к выходу из кабинета. Костя юркнул к себе и занялся прерванным делом, словно и не отвлекался от него. — Ну, что ты тут у нас строишь? Брат стоял в двери и пытался изобразить интерес к происходящему на большом ковре в детской комнате. «Да так?» — ответил Костя. Брата он тоже сторонился. Он просто не знал, о чем можно разговаривать с этим блестящим юношей, который жил где-то в стороне от семьи, неведомой Косте жизнью. Конечно, Костя не мог знать, что видит своего брата в последний раз. Позже он иногда вспоминал, об этой нелепой ситуации с сожалением. Лучше бы ему не пойти тогда к двери отцовского кабинета и не совершать недостойного поступка, подглядывания за столь же недостойным поступком брата, воровством денег из секретера отца. Врезавшись в память навсегда, эта картинка очень мешала потом Косте благоговеть вместе с другими членами семьи перед светлой памятью Сережи.